Глава 9. Мост Мольтке Гарнизон Берлина продолжал упорную и безнадежную оборону города. Трудно было представить более разношерстное и многонациональное войско. Здесь воевали 4000 шведов из дивизии СС Нордланд, подразделения австрийцев, венгров, западные украинцы, власовцы. В Берлине насчитывалось 300 подразделений фолькштурма и гитлерюгенда. Не следует преуменьшать их боеспособность. В гарнизон входили также элитные части СС, десантники, артиллерийские полки, батальоны тяжелых танков и штурмовых орудий. Несмотря на то, что к 25 апреля город был полностью окружен частями Красной Армии, накал боев не снижался. Можно долго рассуждать о причинах такого упорства, но я назову несколько очевидных фактов. В Берлине находились 2 миллиона мирных жителей. Большинство солдат считали, что спасают их от варваров-большевиков. Многие офицеры и солдаты, особенно в войск СС, хорошо знали, что им предстоит отвечать за массовые казни заложников и военнопленных. Карательные операции. Власовцы тоже не рассчитывали на пощаду. Кроме того, до последних апрельских дней ходили упорные слухи, что грядет великий переворот в войне. Много говорили о сверхбомбе, которая изобретена, вот-вот будет пущена в ход, сжигая целые русские дивизии и корпуса. Большие надежды возлагались на 12-ю танковую армию генерала Венка. Обычную танковую армию, мощь которой раздули до невиданных размеров. Изображали чуть ли не армаду бронетехники, способную нанести смертельный удар русским. Слухи эти подогревал сам фюрер, повторяя, Вот скоро ударит Венг, и тогда все изменится. Танковая армия Венг была разгромлена до 26 апреля, а ее остатки бежали и сдались американцам. Ходили слухи о подготовленной в тайне операции «Клаузевиц», что-то вроде всеобщего восстания немецкого народа, который погонит русских завоевателей с германской земли. Гитлер и его окружение не знали реальной обстановки и практически потеряли управление войсками. В рейх с канцелярией царила неразбериха. Издавались противоречивые приказы, которые некому было выполнять. Фюрер писал свое политическое завещание. Некоторые из его соратников вели тайные переговоры с союзниками. А солдаты на улицах Берлина продолжали умирать, защищая доживающие последние дни Третий рейх. В течение нескольких дней танковая бригада, тяжелый самоходно-артиллерийский полк Пантелеева, он получил звание «полковника», и пехотные части вели упорные бои в северной части города, пробиваясь к реке Шпрее. За ней находилось превращенное в крепость огромное здание МВД – гестапо. Уже виднелся купол Рейхстага, который защищали 5000 солдат и офицеров, артиллерия и танки. Погиб командир 3 батареи капитан Петр Семенович Тырсин, один из самых опытных и перспективных офицеров полка. Простой и хороший человек, которого все уважали. Улица, на которой его зверобой угодил под выстрел фауст-патрона, называлась Моабетштрассе штрассе и шла с северо-запада через город к мосту Мольтке. Петр Тырсин знал, насколько опасно продвигаться среди развали нагрызающихся огнем. Дорогу перегородил бетонный бункер, где два орудия и несколько пулеметов вели плотный огонь. В двадцати шагах горела 34-ка. Лежали тела погибших танкистов и десантников. «Зверобой» капитана посылал снаряд за снарядом. Сумел развалить бункер, но получил попадание из противотанковой пушки и стал отходить. Орудие не действовало. Наводчик был убит. Рагошкин, выдвигайся!» – услышали последнюю команду капитана, переданную по рации. «Мы отходим! Машина повреждена!» Через минуту из подвального окна почти в упор раздался выстрел фауст-патрона. Самоходка задымилась. Спасая машину и экипаж, механик уходил задним ходом, но следующее попадание остановило зверобой. Заряжающий с трудом вытащил раненого командира. Из окон вели автоматный огонь, швыряли гранаты. Капитан и сержант упали рядом с дымящимся зверобоем. Родиц замешкался. Кажется, он вызывал на помощь Павла Рогошкина, командира единственной самоходки, находившейся поблизости. Сумел ли он связаться с лейтенантом, неизвестно. Затем стали детонировать снаряды. Вспыхнула солярка. Подоспевшие десантники и сержант заряжающий отстреливались из автоматов, вынесли Петра Тырсина из-под огня. Капитан был еще жив. Его пытались перевязать, но он истекал кровью. В комбата угодились десяток пуль, в том числе несколько разрывных. В последние секунды он открыл глаза, с усилием прошептал «Как быстро все». Сержант заряжающий, единственный оставшийся в живых из всего экипажа, через полчаса с упреком высказал Рогожкину. «Что же вы на выручку не пришли, товарищ лейтенант?» «Я бы не успел. Тоже бой вел», — сказал Павел Рогожкин. А капитан возвал. «Верил, что не бросите его». Лейтенант ничего не ответил и зашагал к своей самоходке. После нескольких дней боев и понесенных потерь полк Пантелеева занял оборону неподалеку от реки. Одновременно вели ремонт поврежденных машин. Смерть Петра Тырсина Чистяков воспринял болезненно. За три года войны он терял и других близких друзей. Боль со временем притуплялась, сам ходил рядом со смертью. Но сейчас в нем что-то надломилось. Он молчал на похоронах, а когда поминали комбата, у него задергалась щека, и все подумали, Александр заплачет. Чистяков не заплакал, но поспешно ушел и отлеживался остаток дня в полуразрушенном доме, который отвели первой и второй батареи. С ним пытался заговорить Глущенко, но Саня его оборвал. Не надо, Юрий Назарыч, я не барышня, чтобы меня утешать. Ребята гибнут один за другим. Скоро и моя очередь. Чудес на свете не бывает. Позавчера бронебойный снаряд прямо в лоб летел. Я думал, вот она смерть. А болванка в чугунный столб ударила. Пополам растекла. Ну и в сторону ушла. Я потом сходил, глянул. Снаряд от орудия 8-8 валяется. Такие наповал бьют. Никакая броня не спасает. Майор Глущенко внимательно посмотрел на Саню, промолчал. Но через час вернулся. Заговорил уже другим тоном. До конца войны отлеживаться собрался. Корсак вторые сутки в ремонтной роте торчит. Все чухаются. От экипажа перегаром несет, а лейтенант не знает, что делать. Твоя машина вся в грязи. «Подчиненные тоже без дела шатаются. Вставай, наводи порядок». «Сейчас полежу немного». «Вставай, Саня! Через день-другой снова в бой, а машины не готовы, даже не заправлены». Чистяков встал, покачнулся. «Ты что, запил с горя?» «Да нет, голова что-то кружится». «Смотри у меня! На кого надеяться? На твоего Рогожкина?» Воронин хоть и копается, но опять выпивший. Ну, с ним бесполезно спорить. После гибели семьи он от боя до боя живет. А на тебя, Пантелеев, надеется. У нас с тобой по три машины остались. В других батареях всего по две. Стало неудобно перед Глушенко. Поднялся, сходил в ремонтную роту, занялся делами. Вечером поужинали с экипажем. Самоходка была готова к бою. Заправили горючим, загрузили полный боекомплект. Двадцать снарядов. Еще десяток лежали в укрытии. Их погрузят непосредственно перед боем. Экипаж Ерофеева тоже был готов. За него Саня был спокоен. Сходил еще раз к ремонтникам, где приводили в порядок машину Корсака. Наконец подобрали два колеса взамен поврежденных, поставили их на место и готовились натягивать гусеницу. Встретился с Павлом Рогошкиным. В его батарее остались всего две самоходки. Исполнять обязанности комбата назначили Рогожкина. Он был в хорошем настроении и слегка веселе. Сели перекурить. «Выпьем по соточке?» – предложил Павел и засмеялся. «За мое повышение. Хоть временно, но комбатом побуду. Такое дело обмыть надо. Хотя бы с близким другом». Когда опрокинули по сто граммов и закурили, Рогожкин спросил. «Мне старшего лейтенанта обещали, но что-то придерживают. Не знаешь, почему?» В другой ситуации Чистяков пожал бы плечами, но сейчас всколыхнулась недавняя боль. Петро Тырсин сражался до последнего. Ждал подмогу. Раздражала непонятливость Павла Рогушкина. А ты не догадываешься? Из-за гибели Петра Тырсина? Но я действительно не мог прийти к нему на помощь. У некоторых другое мнение. Считают, что ты не слишком торопился. И ты тоже так думаешь? Все никак не можешь забыть сорок третий год? «Ну, был грех, дал слабину. Сейчас вроде нормального воюю, претензий нет. А рядом с Петром Тырсиным не был», — резко отозвался Чистяков. Но дрались там крепко, десантники помогали». «Чего же танкисты не помогли? Может, хватит?» — поднимаясь, сказал Александр. «Почему да зачем? Каждый за себя ответ держит. Тырсин тебя вызывал, а не танкистов». Звание Рогожкину зарубил Григорий Фомин. «Более категоричный и резкий, чем командир полка Пантелеев». Подполковник прямо заявил, не скрывая своей неприязни к лейтенанту. «Не пришел на выручку товарищу. Какое ему повышение в звании? Но командовать временно батареей я его утвердил», — сказал Пантелеев. «На второй самоходке младший лейтенант совсем новичок. Не его же ставить? Да пусть руководит», — пожал плечами Григорий Фомин. Тем более в батарее всего две машины остались. Сорок 43-го воюет. Справится как-нибудь. Бои в Берлине не прекращались. В одних местах наши войска прорывались вперед, в других, понеся большие потери, накапливали силы и отражали контратаки врага. На участке, где находился тяжелый самоходно-артиллерийский полк полковника Пунтелеева, обстановка складывалась сложная. Штурмовые группы вышли к реке. Но основные силы наступающих войск сумели занять улицу Моабит-штрассе, однако прорваться к мосту не смогли. Расстояние от моста Мольтке до Рейхстага составляло около двух километров. Это была сплошная полоса железобетонных дотов, укрепленных зданий, а оборону держали здесь в основном солдаты из элитных частей СС. Готов был драться до конца батальон фолькштурма, составленный из ветеранов нацистской партии и активистов Гитлер-Югенда. В ночь на 28 апреля по улице, ведущей к Рейхстагу, прошли три усиленные роты курсантов морской школы из Ростока, переброшенные сюда на транспортных самолетах. Хорошо подготовленные, намеренные сражаться до последнего человека, они гордо вышагивали, цокая подкованными ботинками. Они считали, что с их прибытием обстановка коренным образом изменится, а русские разобьют лбы, а такие подразделения, количество которых будет постоянно увеличиваться. Однако это была одна из последних немецких частей, которую сумели перебросить в окруженный Берлин, и никакого решающего значения она не сыграла. Полковник Пантелеев, комбаты Глущенко и Чистяков рано утром наблюдали из траншеи за береговыми укреплениями. Даже на расстоянии слышался шум бурлящей воды, а гранитные берега возвышались на 3-4 метра. Серые коробки бетонных дотов торчали повсюду. Большинство из них имели орудийные и пулеметные амбразуры для кругового обстрела. Выше по течению была предпринята попытка форсировать неширокую реку. Несмотря на мощную поддержку артиллерии, катера и резиновые лодки попадали под перекрестный огонь и тонули, не преодолев эти десятки метров. Одну из десантных лодок, издрявленную пулями, пронесло мимо течением. Ее провожали пулеметные очереди. Проплыло тело бойца в камуфляжном костюме. Пулеметы из амбразур с новой силой ударили по мертвому десантнику. «Если не возьмем мост, то людей погубим здесь без счета», проговорил Юрий Назарович Глушенко. Задача полка еще не была определена, но Пантелеев понял из разговора в штабе, что им предстоит с близкого расстояния уничтожать доты. Уже подтянуты дивизионы тяжелой артиллерии, но все они будут вести огонь из укрытий, не приближаясь к реке. Орудия и гаубицы слишком уязвимы, И лишь зверобои имеют броневую защиту и достаточную мощность своих снарядов. Когда возвращались, Пантелеев высказал вслух мысль, которую держали при себе комбаты. «Предстоит дуэль почище, чем под Кюстрином. Думаю, что обстрел укреплений придется вести метров шестисот». «Прибавь еще сотню метров», – попросил Глущенко. «Надо хотя бы обезопасить самоходки от кумулятивных снарядов. Я уже не говорю про бронебойные болванки 8-8. Туго придется». «Нам обещают подослать еще две-три самоходки из армейской ремонтной базы». «Тогда повоюем!» – иронично заметил Чистяков. «Ты чего как дед бубнишь?» – хлопнул его по плечу Юрий Глущенко. «Видел сам, как они свою речку укрепили. Не завидую ребятам, которые мост штурмовать будут». Апрельский день проходил быстро. Усиливали броню самоходок, навешивая звенья гусениц. Достали несколько панцирных сеток и натянули поверх брони. Говорят, защищают от кумулятивных снарядов. Оглядели со всех сторон машину Корсака, обвешанную сетками. Ерофеев недовольно фыркал. Не зверобой, а ходячая кровать. Вот она спасет, эта сетка. У остальных самоходчиков такая защита тоже доверия не внушала. Гусеничные звенья еще подвесим, предположил Коля Марфин. А с сетками связываться не будем. Подвезли новые зажигательные снаряды. Оружейник полка долго объяснял, как правильно обращаться со взрывателями. «Снарядные головки наполнены фосфорной смесью», — напоминал капитан. «С ними будьте поосторожнее. Лучше вести на броне. Если сдетонируют, машины как свечки вспыхнут». «Они и без вашего фосфора хорошо горят», — желчно заметил механик Савушкин, «когда немецкий снаряд в цель попадает». Пришли обещанные самоходки из армейской ремонтной базы. Одну передали в батарею Павла Рогошкина, другую получил Александр Чистяков. Третью машину оставил для себя командир полка Иван Васильевич Пантелеев. Теперь во всех четырех батареях стало по три машины. И неожиданно присвоили старшего лейтенанта Паше Рогошкину. «Пусть растет парень», — сказал своему заместителю Пантелеев. «А если в бою за мост хорошо себя покажет, утвердим на должность комбата». Григорий Фомин хотел возразить, но полковник оборвал его. Прекратим всякие счеты. Струсил когда-то или не струсил. Последнее время Рогожкин неплохо воюет. И экипаж его уважает. Замполит Боровицкий тут же поддержал Пантелеева. Людям надо доверять. Если оступился человек, это не значит, что он потерян. Красноармеец Зосимов в плен сдался. Можно сказать, родине изменил. Но ему поверили. И сейчас воюет не хуже других. Сержанта получил, отделением командует. Вот так-то, уважаемый Григорий Иванович. Однако подполковник привык оставлять последнее слово за собой. Кстати, Борис Аркадьевич, ты своего помощника отдай в десантную роту. Офицеров край как не хватает. Двумя взводами сержанты командуют. Взводным, что ли, назначить? Да хоть зомполитом. Замполиты в ротах не предусмотрены. Ладно, таскай его за собой. Старший лейтенант бумажки пишет. а сержанты взводами командуют. Вечером уже точно знали, что с рассветом предстоит бой. Штурм моста Мольтки, переправа через Шпрее, уничтожение укреплений. Сейчас, когда до Рихстага остались считанные километры, все понимали, что наступление будет идти, несмотря ни на какие потери. Разным был настрой людей в ту ночь. Одни чувствовали, что завтра с ними случится что-то плохое. Писали прощальные письма родным. Другие, оживленные, считали, что все будет нормально. Война доживает последние дни, и они вернутся домой. Выпивать не запрещали, хотя комбаты следили, чтобы экипажи не перехватывали. Тем более трофейный ром и вино имелись в каждом экипаже. Павел Рогошкин, теперь старший лейтенант, слегка на веселе в очередной раз проверял машины, что-то насвистывал и шутил. «Не свистите вы, товарищ комбат!» не выдержал пожилой механик. «Примета плохая. Все на свете просвистеть можно. Даже собственную жизнь». «Хорошо», — с легкостью согласился Павел. «Ну-ка, давай еще разок двигатель опробуем». Серьезными и сосредоточенными были сержант Никита Зосимов и его новый товарищ Иван Белка. Оба написали письма женам и матерям. Не прощальные, обычные. которых невольно пробивались советы, как жить дальше, если что-то с ними случится. Опять помрачнел комбат частяков. Выпили со старым товарищем Колей Серовым, пожелали друг другу выжить. Григорий Воронин, которого поставили дежурным по полку, чтобы не перехватил лишнего, ходил, улыбаясь. «Завтра дадим фрицам как следует». И ночью было принято еще одно решение. К Пантелееву пришли Боровицкий и Фомин. Оба убедили полковника, чтобы он не лез в бой, а руководил с командного пункта. Случись что, некому командовать будет. Место Пантелеева в самоходке занял Григорий Фомин. Медленно подступал рассвет, начинался один из последних апрельских дней сорок пятого года. Вторая и третья батареи под командованием подполковников Фомина еще в темноте выдвинулись на исходные позиции, с левой стороны моста Мольтке, выше по течению реки. Первая и четвертая батареи стояли неподалеку у разрушенного моста через канал. Прошла артиллерийская подготовка. Вперед двинулись танки и пехота. Амбразуры дотов на левом берегу Шпрее осветились вспышками орудийных выстрелов и пулеметных очередей. Чтобы не перегревать стволы, зверобои вели огонь по очереди. Уже через несколько выстрелов рубка самоходки Чистякова заполнилась дымом. Открыли люки, хотя была опасность поймать сверху мину, которые во множестве летели из-за реки. «Выстрел!» — командовал Чистяков. Коля Марфин нажимал на спуск, а Василий Манихин выбрасывал наружу горячую гильзу. Снова заряжали орудия и ждали команды. Дым застилал видимость. За дотами горели остатки разрушенных зданий, по которым вели огонь длинноствольные шестидюймовые орудия, стоявшие в капонирах подальше от реки. Самоходки не меняли позиции и маневрировали. Полк был включен в систему подавления артиллерийского огня и укреплений. Шло методичное разрушение дотов. Некоторые из них представляли собой форты, пряча за полутораметровыми стенами по 2-3 орудия и несколько пулеметов. Пока особых успехов не наблюдалось. Снаряды не пробивали мощные железобетонные сооружения, а попадания в амбразуры были редкие. Дали приказ спуститься в капониры, охладить стволы и пополнить запас снарядов. Жадно вдыхали сырой воздух, тоже напитанный дымом, но не такой, как внутри машины. От грохота люди не слышали друг друга. Приходилось кричать. «Даем стране угля!» – возбужденно выкрикивал Коля Марфин. «Вобьем мы, фрицы, в землю!» Бойцы из взвода боепитания помогали загружать снаряды. Марфин и Манихин поливали водой раскалившийся ствол. Это требовалось сделать не спеша, чтобы в металле не образовались микротрещины. Но самоходчики невольно торопились. С левого берега летели снаряды и мины. Там хватало высотных зданий, хоть и полуразрушенных. С них корректировали огонь, и немецкие снаряды попадали довольно точно. Хотелось снова забраться под спасительную броню зверобоя. Первыми жертвами на глазах Александра Чистякова Стали двое бойцов из взвода боепитания. Мина взорвалась в нескольких шагах. Оба бойца упали, выронив тяжелый ящик. Солдаты были сплошь избиты осколками. Из бушлатов торчали клочья ваты. Ящик раскололся. Снаряд не задело, а гильза, тоже пробитая осколками, дымилась. Затем вдруг вспыхнул порох, металлический стакан шипя закрутился по земле. Раненых торопливо перевязывали. С левого берега разглядели цель и обрушили залп шестиствольных минометов. Разлетелся деревянный кузов Студебекера. Водитель вывалился из кабины и отползал прочь. Одна из тяжелых мин рванула, не долетев десяти шагов до самоходки Толи Корсака. «По местам!» — крикнул Чистяков. Пришлось сменить позицию. Снова открыли огонь по дотам. Удачным попаданием вскрыли амбразуру, на месте которой образовалась дымящаяся дыра. Батарея Рогожкина долбила массивный дот с двумя 88-мм орудиями. После нескольких попаданий образовалась извилистая трещина, одно немецкое орудие замолчало. Старший лейтенант высунулся из люка, зверобой слегка развернулся. чистяков перехватил его взгляд и махнул рукой добивай но выстрелило второе орудие бронебойный снаряд угодил в верхнюю часть рубки пробил ее комбат рогожкин дернулся и провалился в люк из которого уже шел дым успели выскочить механик и радист механик снова полез с горяча назад, но навстречу ему выплеснулось пламя вскрикнув он покатился по земле. Оттащив его в сторону, радист кричал «Воды дайте! Лицо обожгло!» Глаза целые, ощипывая пальцами вздувшуюся от огня кожу, испуганно спрашивал механик. «Целые, целые!» А комбата пополам разорвало. Вместе с ним там еще два человека остались. Подбежавшие десантники смотрели, как пламя и взрывы зарядов разрывают швы на броне. Тяжелое орудие уткнулось стволом в землю.